Ритуал 8. Согласуй лидерство с будущим. Не верю, что цель жизни в том, чтобы достичь счастья. Для меня смысл жизни в умении слушать другого и брать на себя ответственность. Человек должен приносить пользу людям, иначе кто заплачет над его могилой? Лео С. Ростон. Была уже почти полночь, когда извилистая дорога привела меня к обсерватории. Она располагалась за городом, поэтому там всегда было мало народу. Постоянно там находились только двое астрономов, которые проводили там свои исследования. Я быстро припарковался и побежал вверх по лестнице прямо к главному холлу, где меня наверняка уже ждал Джулиан. Ночь была прекрасной, не облачко на небе, Не нужно было и телескопа, чтобы увидеть мириады звезд и луну, освещавших ночные небеса. «Привет, Питер», — пробормотал Джолиан, быстро предлагая мне войти, ни на секунду не отвлекаясь от внимательного изучения звезд. «Я очень рад, что тебе удалось выбраться». «Друг мой, я ни за что бы не пропустил эту встречу. Сегодня мы ищем что-то особенное?» «Именно так. Сегодня будет особенная ночь, гарантирую». Сказал он, не поднимая взгляд от огромного телескопа. «Ты должен знать, с тем последним кусочком пазла у меня составилась полная картинка». «Что же ты обнаружил?» «Ну, каждый раз, когда ты давал кусочек пазла с вырезанными на нем названиями ритуалов, я замечал, что у них разная форма, и на каждом можно было различить слабый рисунок, но у меня никогда не получалось понять, что же там изображено». Но как только все части были собраны, Я увидел, что они составляют некий символ, хотя все еще чего-то не хватает, и я не понимаю, чего. А теперь ты понял? Звезды. Верно. Но не какой-то там любой звезды, а вполне определенной. Не совсем уверен, что правильно понял тебя, Джулиан. Каждая звезда на освещенном луной небосводе сверкает ярко, но одна особенно выделяется. Какая? Полярная? «Самая яркая звезда!» Вдруг Джулиан зевнул. «Все, началось, идем!» Засуетился он, хватая меня за руку. «Мы выбежали из здания по лестнице вниз, по извилистой дороге в поле. Когда мы остановились, я просто молча замер на месте». «Все происходит, как и предрекали мудрецы», — прошептал Джулиан. «Что происходит?» — спросил я, не замечая ничего необычного. «Вот!» ответил он, указывая на звезду, которая вдруг начала мерцать на угольно-черном ночном небе. Она становилась все ярче и ярче, мерцание осветило летний небосвод. Вскоре звезда засияла так ярко, что мне пришлось прикрыть глаза, словно прожектор на игре в баскетбол, но в сотни раз сильнее. Вскоре стало светло, как днем, хотя часы утверждали, что уже четверть первого. «Просто невероятно!» Взглянув на Джулиана, я заметил, что он светится от радости и возбуждения. Лучезарная улыбка до ушей и сложенные руки в приветственном жесте индусов, намасте, проявление уважения. Ощути значимость момента и насладись им, Питер. Мир не увидит ничего подобного в ближайшую тысячу лет. Мудрецы, благодаря своим богатым знаниям, знали, что это природное явление произойдет именно сегодня, именно в это время. Уверен, сейчас они высоко в горах, почти на другом конце света, точно так же наблюдают за падением звезды. Растроганы, взволнованы, как и я. Как же я скучаю по ним. Что это значит? Спросил я, устремив взгляд на небо, стараясь не упустить ни секунды. Это мой друг, знак природы, провозглашающий начало новой эры нового периода лидерства и жизни. Было столько суматохи и неразберихи, волнений и беспорядков, что многие хорошие люди потеряли надежду, потеряли веру в свои силы что-то изменить. Они скорее сдаются под напором требований, неопределенности и негатива, чем находят в себе силы переступить через сложность, а навстречу достижениям и успеху. Некоторые даже отказываются от великого дара жизни. Это природное явление – напоминание лидерам о том, что нужно быть прогрессивными, смелыми, верить в мечты. Оно послужит сигналом пробуждения, чтобы они озарили свои компании, так же, как полярная звезда осветила ночное небо в эту волшебную ночь. Стань этим светом, Питер. Стань тем, к кому люди будут обращаться в поисках истинных советов. Позволь себе идеальному развиться и осветить путь, чтобы все видели это. Вот смысл жизни и лидерства. Как только Джулиан произнес последнее слово, ночь снова стала обычной. Мы сели на траву, одежда Джулиана с кладками легли на землю. И он продолжил. Вечным законом лидерства можно назвать лишь один. Смысл жизни – это жизнь со смыслом. Сильная фраза. Знаешь, в чем вся ирония? Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. И когда все сделано и нечего больше сказать, самый дорогой подарок, дороже которого ты никогда не подаришь себе, это твой опыт. Главное наследство, которое ты оставишь будущим поколениям, не деньги и недвижимость, а те силы, что ты вложишь в свою компанию. Люди, жизнь которых станет лучше благодаря тебе. Как однажды сказал великий гуманист и филантроп Альберт Швейцер, Нет более высокой религии, чем служение человечеству. Величайшая кредо – труд ради общего блага. Возможно, даже для большей наглядности стоит привести слова отца, сказанные сыну на смертном одре. «Не смей умирать, пока не принесешь пользы человечеству». Ты имеешь в виду, что восьмой ритуал помогает лидеру помнить, что его поступки могут быть значимыми Лишь в том случае, если это улучшает жизнь людей? Вот именно. Постоянно думай о том, как принести пользу людям. Помни, что истинные лидеры стараются оставить свой след не в истории, а в человеческих сердцах. Таким образом, они выполняют свое предназначение, в этом их высшая цель. Вдохновляйся примером великих людей прошлого. Неважно, были то бизнесмены, ученые или артисты, Незадолго до смерти Джорджа Бернарда Шоу спросили, что бы он сделал, если бы имел возможность прожить жизнь заново. Хоть он уже достиг многого, большего, чем то, о чем большинство людей может только мечтать, он скромно ответил, «Я хотел бы быть тем, кем мог бы, но не стал». Мудрые слова. Это так. Они напоминают мне короткую повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Ты читал ее? «Нет, Джулиан, стыдно признаться, но я никогда не читал Толстого. Думаю, мне всегда не хватало времени». В великих литературных произведениях заключена колоссальная мудрость. Я не понимаю, чем же таким занято большинство людей, что им не хватает времени на чтение. Будь у них пара свободных часов для книг, они смогли бы избежать очень многих ошибок. Но вернемся к этой повести. Толстой пишет о жизни Ивана Ильича, самодовольного материалистичного карьериста, который скорее старался казаться успешным, нежели был таковым. В молодости он женился не по любви и не потому, что ценил свою жену, нет, а только потому, что светское общество одобрило этот шаг. Появились дети, не потому, что он хотел детей, просто это должно было случиться. Вместо того, чтобы проводить время с семьей и налаживать отношения, он отдавал практически все время работе зацикливаясь на самом себе, стараясь быть знаменитым судейским чиновником. Вскоре, пытаясь поддержать свою репутацию, он начал жить на широкую ногу, чего он просто-напросто не мог себе позволить. Начались серьезные финансовые проблемы, что привело к несчастью и отчаянию. Но удача улыбнулась ему. Когда дела уже шли хуже некуда, ему предложили престижную должность в суде, гораздо более высокооплачиваемую. Ему предложили стать судьей, Благодаря этому он купил дом своей мечты. Он был очень горд и стал проводить все свое время, обустраивая жилище, украшая его дорогими предметами антиквариата, модной мебелью. Дом должен был быть идеальным, чтобы произвести впечатление на всех окружающих. Однажды, когда он забрался на стремянку, чтобы показать драпировщику, как нужно правильно вешать шторы, он упал и сильно ушибся. После падения он изменился. Стал раздражительным, постоянно набрасывался на свою жену, ругался с ней по любому поводу. После похода к врачу выяснилось, что Иван Ильич был серьезно болен. Врач прописал ему множество лекарств. Но состояние больного только ухудшалось. Жизнерадостный и веселый человек умирал. В глазах не было и искры жизни, тело слабело. Проходя через муки и страдания, Иван Ильич стал задумываться о прожитых годах. О детстве, о том юноше с идеалами и устремлениями, о том, что стало с ним теперь, в кого он превратился. И внезапно его сознание поразило мысль, вопрос, потрясший его до глубины души. «Какой?» Он спросил себя, «Что, если вся моя жизнь напрасна?» Видишь, Питер, впервые в жизни он осознал, что то, как он шел по головам, чтобы занять место в высшем обществе, Та энергия, потраченная на создание глянца, чтобы всегда его видели в нужном свете, с правильными людьми, все это совершенно неважно. Умирающий понял, что жизнь – это дар. И он мог столько всего успеть сделать. Он мог быть полезным, мог внести свой вклад, мог сделать что-то не для себя. Мог рисковать, мечтать, осмелиться на большее, мог стать тем, кем должен был быть. А вместо этого он растрачивал время на какую-то чушь, вещи, не имеющие ни малейшего значения, которые никак не могли улучшить мир вокруг. Когда его поразила эта мысль, физическая боль стала сильнее, а душевные муки невыносимы. Он закричал. Крик не смолкал трое суток. За два часа до того, как он испустил последний вздох, продолжал Джулиан, Иван Ильич сказал себе, «Да, все было неправильно». Произнеся эти слова, он задумался, «Но что же правильно?» И в тот момент его маленький сын, школьник, очень озабоченный и расстроенный болезнью своего отца, тихонько пробрался в спальню и встал у изголовья кровати. Отец коснулся его головы дрожащей рукой, мальчик заплакал. И тогда Ивану Ильичу открылась истина, которую некоторым людям никогда не дано осознать. Он понял, что хоть и прожил жизнь не так, как должно, все же еще было не поздно исправить ошибку. Нужно было помочь людям вокруг него во что бы то ни стало. Он осознал, что смыслом жизни было изменить чью-то жизнь к лучшему. Если ты помог хоть кому-то, жизнь прошла не зря. В конце он попросил сына покинуть спальню, чтобы тот не видел страданий отца. После он закрыл глаза и скончался. Меня глубоко поразила история. Смысл этой повести не прошел мимо меня. Я поднял взор на темное ночное небо, вдыхая свежий воздух, наслаждаясь восхитительной природой вокруг. Задумался о своей жизни, упущенных моментах, прошедших годах, о всех людях, которые рассчитывали на меня, о своем долге перед ними, размышлял об огромном потенциале нашей компании, сожалел о предложениях, от которых мы отказались. А моя семья? К горлу подступил комок, когда я задумался об упущенных моментах, том времени, что я мог провести с сыновьями. Школьные матчи в бейсбол, рождественские концерты, солнечные дни и игры в парке, их веселый смех – У меня не хватало смелости жить правильно. Единственное, чего просил мой младший сын, поиграть с ним и повеселиться. Вспомнились наши вечера со старшим братом. Ведь мы ни минуты не сидели на месте. Вспомнил те романтические обещания, которые я давал Саманте, например, что однажды мы уедем куда-нибудь только вдвоем. Я так и не выполнил их. Как я мог так бездумно прожигать жизнь?» Но, как и Иван Ильич, я признал, никогда не поздно измениться, начать совершать правильные поступки, жить полной жизнью. В тот момент я поклялся сделать это, стать лидером, стать любящим мужем и заботливым отцом, достичь высот, которых заслуживаю. Я повернулся к Джулиану. Он прослезился, как и я. «Думаю, теперь ты понял, что я имел в виду, друг мой. Быть тем, кем суждено...» оставить после себя что-то для дорогих тебе людей, для всех. Вот в чем смысл жизни. Чувство, что все было не зря – самый бесценный дар, которым мы можем одарить себя на пороге вечности. Как отметил Рамон, истинное величие – положить начало тому, что не закончится с твоим уходом. «Знаешь, Джулиан», – сказал я, смахивая слезу, «мой отец говорил, первые пятьдесят лет ты работаешь на себя – Следующие пятьдесят на потомков. До сегодняшнего дня я не мог понять, что он имел в виду. У мудрецов есть похожая мысль. Какая же? Они поговаривают: ты пришел в этот мир с плачем, а мир ликовал. Проживи так, чтобы на смертном на одре ты смеялся, а мир плакал. Только тогда будет понятно, что ты жил не зря. Теперь мне все понятно, Джулиан. Но станут ли истинным наследием те цели, которые я поставлю себе? Наследие – это в первую очередь отражение твоих человеческих качеств. Нужно не просто добиться успеха или заставить говорить о себе знакомых. Нужно оставить след в сердцах. Не выглядеть хорошо, а быть хорошим человеком. Речь скорее о том, чтобы исполнить свою задачу на поприще человечности. Лидерство, основанное на данном принципе, наиболее могущественно, оно позволит тебе делать то, что лишь немногие в состоянии исполнить. Например, создать успешное настоящее и построить прекрасное будущее. И если я могу сказать так, Питер, любой лидер, чем бы он ни занимался, не должен стремиться к меньшему». Джулиан проводил меня к выходу из обсерватории. Под ступеньками лежала маленькая деревянная коробка, покрытая чистой белой тканью. Джулия наклонился и поднял ее осторожно, со всем уважением к ее содержимому. Это для тебя. Вот и пришло мне время уходить, а тебе открыть все возможности и тайны восьмого ритуала. Я не мог пожелать лучшего ученика, чем ты, более отзывчивого друга. С первого дня в гольф-клубе, когда я начал рассказывать тебе о мудрости старцев, о принципах успешного лидерства, вплоть до сегодняшней ночи в обсерватории, ты слушал меня, открыв свой разум и сердце. Теперь в знак благодарности за то, что ты позволил мне исполнить обещание, данное Раману, прими мой скромный подарок. Эта вещица очень дорога мне, она всегда была со мной после того, как я покинул Гималаи. Я хочу, чтобы теперь она осталась у тебя. Единственное, чего я прошу взамен, примени полученные знания на практике расскажи о ритуалах лидерства в своей компании таким образом ты не только изменишь себя но и поможешь людям вокруг произнеся эти слова джулиан подошел ближе и обнял меня как старого друга потом исчез во мраке открыв коробку я увидел что подарок был аккуратно завернут в лоску ткани я тут же развернул его в нетерпении увидеть, что же оставил мне Джулиан. Приглядевшись, я увидел маленький сверкающий предмет и улыбнулся, когда понял, что это было. Маленький телескоп, которым пользовался Джулиан во время баскетбольного матча. Как же он расстался со столь дорогим его сердцу предметом? Ведь я знал, как сильно он любит наблюдать за звездами. Взяв его, я заметил выгравированную надпись «Моему мудрому другу, Питеру, человеку, который сможет изменить многое. Пусть твоя жизненная искра превратит страх в могущество, а тьму во свет. С любовью и уважением, твой друг Джулиан. Читал Алексей Донков